Глава 10 Как только высадились на берег, мои телохранители, разделившись парами, разошлись в стороны, чтобы обследовать берег и близлежащую местность на предмет возможных двуногих соседей. Лично я предпочел бы полностью необитаемый остров, Что в этих краях вполне возможно. По сути, он ведь не так уж и велик для таких-то огромных просторов. Нормально обследовать его с воздуха в поисках поселений якутов я не мог. Банально не хотелось привлекать к себе внимание, если таковые обнаружатся Уж лучше прийти незамеченными и столь же тихо уйти. При встречах с незнакомцами в подобной глуши стоит ожидать худшего сценария, и уж точно не стоит привлекать к себе излишнее внимание. «Но пока нас встретил лишь гул растерзанных комаров. Я бы тоже разозлился при виде столь желанной добычи, к которой никак не подобраться. Спасибо Насте и дневникам ее учителя». «Нигде в продаже прежде я не встречал амулет, отпугивающий насекомых и ползающих гадов. А они вполне себе существуют, разве только не пользуются спросом. Но кто станет выбрасывать на ветер деньги на такую безделицу, тем более постоянно расходующую силу, если можно обойтись репелентами. Однако я рассудил иначе. Я заботился о защитой на каждого члена нашей команды. Слишком уж хорошо представлял, что именно представляют собой эти кровососы, а потому был готов прибегнуть к самым радикальным мерам защиты, невзирая на траты. Тем более, что Настя могла без труда подзарядить их. «Хотите сказать, что мне это ничего не стоит?» «Как бы не так». Вместо этих шести двухкаратных камней, огранщики могли изготовить из рубинов хоть тех же лекарей, которые принесли бы целых восемь тысяч рублей. И, к слову, именно эти амулеты и являются самым ходовым товаром, принося около половины общего дохода. Пока я, забравшись на высокое крыло буревестника, следил за окружающей обстановкой, вооружившись пулеметом с коробкой на сотню патронов, Настя отслеживала положение парней с помощью маяков». Вложился я в эту экспедицию на совесть, а в экипаж буду вкладываться и впредь. Четвертая часть производимых в мастерской амулетов идет на внутренние нужды. Вокруг только зверье, следов людей не приметили, доложил топор. Никого, вторе ему произнес коготь, старший второй пары. Вообще никого, старые следы, кострища, зарубки на деревьях, срезы веток, уточнил я. Вообще ничего, покачал головой топор. «То же самое», — подтвердил коготь, при этом уточнив. «Но зверь человека боится. Попробовал прицелиться в оленя, и он убежал. Птицы при приближении взлетают, зайцы дают стрекача. «Ну, совсем необитаемыми эти края быть не могут, хотя отсутствие даже застарелых следов обнадеживает. Но все равно не расслабляемся», — произнес я. «Беседуя с парнями, я видел, что они обижены, хотя и стараются не подавать виду». Причина мне прекрасно известна, а вот им, похоже, придется объяснять, от чего все происходит именно так, а не иначе. «Братцы, если вы решили, что я вам не доверяю, то совершенно напрасно», — наконец заговорил я. «Вспомните, что было на Буяне, и поймите, что Настя не сможет обеспечить вам защиту от сильного целителя, который вполне сумеет влезть вам в мозги и выпотрошить все, что вы знаете. Или же можно воспользоваться теми самыми иглами, с которыми я не расстаюсь». «Думаете, этот секрет ведом только мне и Курасову?» «И это не зависит ни от вашей преданности, ни от желания или силы воли. Но никто не сможет ничего поделать с тем, чего вы не ведаете». «Так понятно все, Федор Максимович. Потер кончик носа коготь. Только знать бы хотелось, зачем мы сюда вообще забрались. Или тут доверия нет?» «Раньше говорить не мог, потому что везде есть посторонние уши, и среди экипажа носорога в том числе». «Это, получается, крыса у нас завелась, что ли?» — возмутился рупор. «Крыса, братец, это тот, кто предал. Тот же, кто изначально служит другому, предателем уже быть не может. И я не исключаю, что на нашем фрегате есть те, кто оказался там совсем не случайно, даже при устроенном мною строгом отборе». «Но ты сказать можете, за каким мы тут?» — вновь поинтересовался коготь. «Мы ищем алмазы». «Алмазы? Тут?» поведя разведенными руками, удивился Плющ. «А что тебя удивляет? Родина наша необъятна, и у нас имеется все что угодно, просто нужно это найти. Я не знаю, насколько правдивы полученные мною сведения, но уверен, что проверить их следует». «Вы хотите стать алмазодобытчиком?» вновь поинтересовался Коготь. «И будь я проклят, если в его голосе не прозвучало разочарование». Молодая и горячая кровь толкала его к путешествиям, риску и сражениям, а тут вдруг от всего этого придется отказаться. «Я хочу для начала получить потомственное дворянство, и думаю, что за предоставленные мной сведения о месторождении алмазов, государь расщедрится на таковое. Дальше этого пока не загадываю, но знаю точно одно – вечно скитаться по свету я не буду». «Когда же решу остепениться, хотелось бы иметь свою вотчину, которую, согласно законам русского царства, без дворянства мне не получить. Но и держать под для себя силком никого не стану. Вы подписали контракт на пять лет. По прошествии этого срока сможете сделать свой выбор. Либо останетесь со мной, либо уйдете». «Понятно», – произнес Коготь. Судя по смурным лицам, поняли и остальные. Заметно, что новость их не обрадовала, но в то же время не особо и огорчило. Ведь речь о дальней перспективе. Сейчас же все идет своим чередом, и случай разогнать пожилым кровь может представиться уже сегодня. Ну а раз понятно, тогда будем готовиться к ночлегу. Лагерь разбивать не станем, отойдем на середину озера и обустроимся на борту Буревестника. Погода стоит теплая, и если не случится дождя, то спать можем устроиться прямо на крыльях. Только спальные мешки нужно будет закрепить, чтобы ненароком не искупаться. Такое решение мне казалось самым оптимальным. Готовить еду можно и на примусе, без какой-либо опаски возгорания, о чем позаботится кокон. Зато если появятся посторонние, то по воде вот так вдруг им не подобраться. Время пока не позднее, поэтому, когда мы отошли от берега и встали на якорь, Настя принялась готовить ужин. Оно, конечно, мог бы и любой из парней, но она рассудила, что горькую пилюлю недоверия стоит немного подсластить едой из женских рук. Парни тем временем подготовили спальные места, я же взялся за проверку снаряжения. Алмазная трубка представляет собой горную породу с вкраплениями в нее драгоценных камней, и выковырить их вот так просто не получится. Казне придется изрядно попотеть и вложиться в строительство заводов по переработке руды. Но это то, что касается основных запасов. Однако, помимо них, есть еще и рассыпные камни, которые оказались на поверхности в рыхлом верхнем слое, образовавшемся в результате эрозии, длившейся миллионы лет и сделавшей алмазы доступными для обычного старательского лотка. Вообще-то, совсем не обычного и не лотка вовсе, а самого настоящего сита – Старательский лоток предназначен для того, чтобы собирать не только самородки, но и чешуйки золотого песка. Реши тоже должно было пропускать всю эту мелочь, отделяя от нее крупную фракцию, в которой и нужно было выискивать алмазы. Я выбрал такой размер ячеи, чтобы она задерживала камни величиной от двух карат. Разумеется, мелкие алмазы также востребованы у ювелиров как украшения, Но меня таковые не интересовали, так как я не собирался организовывать добычу. Для меня главное найти алмазную трубку, а не заработать на бриллиантовых амулетах. Разумеется, если мы найдем что-то ценное, то отказываться от этого я не стану, но и специально искать не буду. Спать пришлось в сумерках, солнце едва скрылось за сопкой, но так и не ушло за горизонт, заливая небосвод розово-серыми красками». Я уже привык, что с белыми ночами связывают Санкт-Петербург, который в этом мире так и не появился. Однако это скорее из-за романтического ореола северной столицы, и длятся они там не так уж и долго. К примеру, в этих краях это явление наблюдается целых три месяца. Так что парням, успевшим отвыкнуть от подобного явления, было где-то даже некомфортно. Мы-то с Настей буквально провалились в сон, так как устали во время полета. А вот бойцам пришлось не сладко. Пусть они и были под гипнозом, а спать им пришлось в позах, далеких от удобных. Отдохнули они на славу, так что смежить веки для них было весьма непросто. Утро для нас началось рано, солнце поднялось на небосвод и залило землю светом еще в три ночи. Впрочем, теплее не стало, и я порадовался тому, что озаботился спальными мешками, что позволило хорошо выспаться. При прежнем моем посещении этого места его отличало жаркое лето, когда температура достигала 40 градусов. Но сейчас это не центральная часть материка, а остров, окруженный холодными морскими водами. Так что жарой и не пахнет. Несмотря на ясное небо, температура не выше 15 градусов. Впрочем, в салоне буревестника все равно достаточно тепло, чтобы мы выбрались наружу и расположились для приема пищи на крыше фюзеляжа и крыльях. Ну и запах топлива не добавлял комфорта и не способствовал аппетиту. Нет, ну правда, к чему терпеть неудобства, если этого можно избежать? Плющ, остаешься на буревестнике, отправив в рот очередную ложку каши, начал отдавать распоряжение я. Как только высадишь нас, отходишь на якорную стоянку и бдишь с пулеметом наготове. Если вдруг услышишь выстрелы, разводи пары, но ничего не предпринимай, пока не увидишь нас на берегу. Выходишь на связь каждый час. Вопросы? Вопросов нет. Коготь, ты на пару с феей в охранении. Я, топор и рупор, работаем с лодками. Это не золото мыть, так что никакие навыки не нужны. Только и того, что набирать грунт, промывать в воде, да выискивать соответствующие камни какие именно, я покажу. Ну и готовьтесь, нужно будет много копать и просеивать через сито. Предупреждаю сразу, работенка предстоит нудная, тяжелая и грязная. При этом ни в коем случае не расстаемся с оружием. Вот уж чего я не собирался делать, так это расслабляться. Бог весть, что может ожидать нас в этих диких местах. Насколько мне было известно, Хватало якутских родов, которые признавали власть русского царя только номинально. Они платили ясак, но чужаков на своих островах не терпели, и всякие, залетевшие в их владения, рисковало сгинуть в неизвестности. И я их прекрасно понимал, потому что сюда заносило авантюристов самого разного пошиба, не гнушавшихся разбоя и убийств. Поэтому вооружились мы как на войну, и в рюкзаках наших было больше боеприпасов, чем консервов и сухарей. Тем паче, что эта ноша была довольно скромной на фоне потери половины массы собственного тела. Спасибо облегчителям, уменьшавшим ее, не убавляя физической силы и выносливости. Правда, все одно было нелегко. Чтобы добраться до района поиска, мы отмахали порядка четырех верст по пересеченной местности и непролазному таежному бурелому. Изредка нам попадались звериные тропы, которые, к сожалению, не всегда вели в нужную сторону. Радовали только два обстоятельства. Было не так жарко, как в известном мне мире, и комары предпочитали гудеть рассерженным роем на почтительном расстоянии. За пару часов мы смогли выйти к границе нужного нам участка. Одна беда. Мне были известны координаты с точностью до минуты, а это квадрат со стороной почти в две версты. Отрадно одно, в отличие от геологов, обнаруживших это месторождение в моем мире, Я точно знал, что тут оно есть. К тому же трубка имеет в поперечнике даже не десятки, а сотни сажен. Учитывая это, я решил пройти квадрат поиска поперек, после чего проложить второй маршрут перпендикулярно первому. У меня были все шансы обнаружить искомое, если не с первого захода, то уж со второго точно». Пришлось немного побродить по округе в поисках ручья, так как нечего было и мечтать проводить изыскания без воды. В принципе, ничего невозможного, но потребует в разы больших затрат по времени и усилиям. А легко и без того не будет. Нам ведь предстоит перемыть не один десяток кубометров грунта. Ох, и тяжела же ты, жизнь старателя. Наконец, я обнаружил то, что искал а враг с пологими склонами, поросший лиственницей и колючим кустарником, по дну которого протекал довольно полноводный ручей. Я вновь взялся за секстант, сверил координаты и, оставшись довольным результатами, скинул с плеча поклажу. «Фея коготь в хранение. «Ну что, братцы, пришла пора немного поработать, а это уже топору и рупору!» Те также сбросили рюкзаки, повели плечами, явно не выказывая при этом энтузиазма, Затем мы составили в козлы их дробовики и моего тигра с укороченным стволом, оставив на бедрах кабуры с револьверами и хаудами, после чего разошлись вдоль берега. В кирках пока надобности не возникло, и я быстро накидал в решето три лопаты грунта. Потом опустил его в воду и вниз по течению потянулся шлейф мутной воды». Следом ко мне присоединились двое телохранителей, переквалифицировавшихся в старателей, и мутным стал уже весь поток. Удача улыбнулась мне после первой же промывки. Правда, это была всего лишь парочка небольших пиропов, красных камней из группы гранатов, спутников, алмазов. Но где одно, там и другое. Тем более, если знать это наверняка. Я знал. Поэтому меня куда больше устроило бы «окажись, это искомые драгоценные камни». Проверив добычу в своем лотке, я обследовал лотки помощников, но лишь в одном обнаружил небольшой пирог. Указал им на него и описал, как именно выглядит необработанный алмаз. Конечно, сомнительно, что парни его теперь сразу опознают, но будет неплохо, если они сами станут предъявлять мне маломальски похожие образцы, а не я буду перебирать шлих в каждом лотке. Я посчитал это место перспективным, и мы взяли еще несколько проб грунта. Однако добычей стало опять лишь парочка перопов, Поэтому я решил пройти на сотню шагов вверх по ручью, где все повторилось вновь. Пиропы попадались в наши лодки при каждой остановке. Но когда позади осталось порядка полутора сотен сажен, они вдруг пропали. Мы сделали очередной переход в сотню шагов, и ситуация повторилась. Красные камни перестали попадаться в наши лодки, Но ведь откуда-то же их занесло в этот овраг? Я прокрутил в памяти весь наш маршрут и, собрав вещи, уверенно зашагал в обратном направлении. В двух с половиной сотнях шагов ниже по ручью к этому оврагу примыкал еще один, но поменьше. Вообще-то он был не единичным, но именно после того, как мы прошли его, пропали красные камни. Ложок оказался ничем не примечательным, как и многие другие. Разве только не каждый из них имел пусть и маленький, но все же ручеек. А вода в нашем случае весьма актуальна. Я вновь сделал забор грунта и приступил к промывке. Парни по обыкновению поднялись немного выше по течению. Федор Максимович, оно, подойдя ко мне и показывая на ладони кусок мутного, окатанного и грязного стекла, поинтересовался рупор. Довольно крупный октайдер дренного качества, с вкраплениями. На ювелирное изделие совершенно непригоден. Как следствие, и амулет из него не создать. Но это был алмаз. Октайдер Многогранник с восемью гранями». «Даже при моей уверенности, что мы непременно обнаружим искомое, я искренне обрадовался этой находке. Еще бы мне не радоваться, коль скоро это означало, что наша цель близка, и, скорее всего, мы обнаружим трубку уже сегодня. А значит, не придется впустую перелопачивать кубометры земли». Ободренной находкой мы промыли еще по несколько лотков грунта, но бесполезно. На дне оказывались только перопы, и ни одного алмаза нам так и не попалось. С одной стороны, не стоило этому удивляться, учитывая то, что на тонну алмазоносной руды трубки «Мир» приходится всего лишь 4 карата алмазов, из которых только 12% камней ювелирного качества. И это считается очень высоким содержанием. С другой, из верхнего слоя трубки, разрушенного эрозией, уже вымыло изрядное количество пустой породы. Так что содержание всякого должно быть повыше. И вообще, до характерной породы мы не докопались, а значит и трубку не нашли. Но мы уже близко. После ужина потратили целых три часа на то, чтобы подняться выше по этому небольшому ложку. Ручей истончился настолько, что для промывки приходилось копать ямы непосредственно в его русле, а после промывать прямо в мутной луже, а не в проточной воде. За это время нам удалось найти три алмаза, два из которых оказались достаточно чистыми, чтобы сгодиться на амулеты. Мы были уже близко, но это все еще не то. «Что за хрень?» – удивленно произнес топор, поднимая на лопате грунт серо-синего цвета. При виде этой картины я устало сел на торчащий из земли корень лиственницы и утер под солба. Ну, наконец-то! Это однозначный признак кимберлитовой сиречь алмазоносной руды. И словно в подтверждении моих мыслей, в лучах уже практически скрывшегося за сопкой солнца, сверкнула тусклая искра на грани очередного алмаза, пристроившегося сверху горки глины на лопате.